Глава 18. «Нет друга, ищи, а нашел, береги». Проскакал Калидар недолго, как заслышал за спиной цокот копыт. Обернулся и увидел Сашу на диване. Она быстро поравнялась с ним. «Ты чего это за мной увязалась, изменница?» — обернулся он к ней. «Я помочь хочу», — ответила она. «А если будешь обзывать меня, то уйду». «Ну и иди! Что я держать буду?» — буркнул он неприветливо. Но Саша не осадила лошадь, а только твердо ответила. «Твоя матушка велела мне помочь тебе. Сказала, что я нужна буду тебе. И чего они все, что сварок, что матушка, тебя ко мне подсовывают в помощь? Знают, что ли, больше того, что я ведаю?» «Не знаю», — пожала плечами Саша, следуя за календаром верхом. — Я все равно не уйду, даже если тебе это не нравится. Домой я хочу вернуться, и потому помогать буду, чем смогу. — Не переживай, — хмуро огрызнулся он. — Я сам этого колдуна изловлю и заставлю его вернуть тебя, раз тебе так не имется. — Вот и договорились, — промямлила Саша. — Стой, — приказал он и сам резко осадил Индрика. — Приехали, теперь в город надо войти. — И где же город Калидар? — спросила Саша нервно. — Тут поле кругом. «За пятью чародейными замками город скрыт», — так матушка сказала. «Как это? Перед нами город, только мы не видим его». «Он под шапкой-невидимкой, что ли?» Он обернулся над ней и усмехнулся по-доброму. «Не зря, думаю, что у тебя ум есть, почти угадала, за волшебным куполом скрыт. А Корочун, видимо, в тереме царском укрылся. Но ничего, разыщу я его». «И как же эти замки открыть?» — спросила Саша. Как первый отпереть матушка сказала, а следующий не видит она своим чутким зрением, только чует, что там пять преград, и как остальные открывать, самим нам кумекать, видать, придется. Калидар проворно спешился и прошел чуть вперед, стягивая со своего тела обережный пояс матери с вплетенными в него волосами Саши. Взял он за конец тот пояс и ударил его другим концом об землю, и в миг пояс превратился в огненный искрящийся длинный кнут. «Отойди!» – велел он и, пару раз ударив об землю, отметил, что пояс удлинился почти на 4 метра. И начал молодой человек размахивать тем кнутом, и уже через пару минут со всей мощи стеганул кнутом вперед. И искрящийся кнут ударился о невидимый барьер и задребезжал, и заискрился невидимый купол. И Саша увидела очертания прозрачной огромной полусферы диаметром на многие версты и высотой до неба, которая закрывала город от взоров, как будто колпаком полупрозрачным. Калейдар со всей своей богатырской силы начал бить канутом по куполу, и сфера стала трескаться, словно хрустальная скорлупа. После 50 удара, покрытый множественными трещинами, купол разбился в дребезге, упав на землю, и по округе раздался жуткий грохот, такой, что Саша зажала уши руками, а осколки купола превратились в ледяные осколки. Но тут миг появилась стена каменная, высоченная, и закрыла опояса в город на всю шире от земли до неба. «Ничего себе! Тут стена нарисовалась!» — опешила Саша, задирая голову, так и сидя верхом на диване. «Так мы только первый замок вскрыли, а еще четыре запора!» — ответил он, осматривая стену и обернулся. «Индрик, друг мой верный, подсоби!» Конь понятливо кивнул и стремглав подскочил к каменной стене, с разбегу ударил ее своим волшебным рогом. И задрожала стена, и с третьего удара рога рассыпались камни, упав на землю, и вмиг растаяли. И оказалось перед ними третья стена ледяная, и опять Индрик помог, стал полить он яростным пламенем из своей пасти стену ту, и не выдержал лед, да растаял весь, побежав ручьями быстрыми на землю. И появился четвертый запор, цепи кованные, переплетенные, словно стена вокруг города, от земли до неба. И взял свой меч волшебный калейдар и начал рубить те цепи ударами могучими даниистовыми. Только через четверть часа смог молодой человек разрубить те цепи неприступные. И когда прорубил большую брешь, он обернулся вдруг тот забор, кованный множеством воронов черных, и взмыл в небо. Улетели вороны быстро горлани и каркая неприятными голосами на всю округу. И появился пятый запор перед ними». Стена высоченная, чародейная, невиданная, и была та стена соткана из множества снежных фигур, в разных позах, словно слепленные они были из снега твердого. И людские фигуры здесь были, и животных, и птиц, и деревьев, и даже кораблей. И соединялись фигуры концами друг с другом, образуя большой, вязаный снегом ковер от земли до неба с небольшими щелями между снежными частями. И попытался Индрик спалить огнем ту снежную стену, но ничего у него не вышло. Даже самая маленькая снежная фигура не растаяла. Видать, огонь Индрика только на лед действует, сделал вывод Калидар, а над снегом он не властен. Попробовал Калидар своим мечом разрубить стену фигурную снежную, да тоже не смог. Лишь его меч затупился и покрылся инеем. «Подожди, Калидар», — остановила его Саша, подходя. «Хитрость, видимо, здесь какая-то нужна, не сила». «Какая же?» — спросил он, рассматривая диковинную неприступную стену из снежных сцепленных фигур. «Может, матушку кликнем, она точно подскажет». «Смотри», — указала Саша вверх, — «вон там, высоко, чуть справа видишь, дыра странная, будто сломана кем-то стена в том месте или не хватает чего-то в этом ковре снежном сотканном. Хотя остальная стена целая везде. Если отойти на десяток шагов, где я стояла, оттуда хорошо, это заметно», — добавила Саша. «Точно!» — верно смекнула, — воскликнул Калидар, задирая голову вверх и смотря на дырку на высоте пяти метров. «Не хватает там двух фигур, это точно!» «А фигуры те, как будто за руки дитя снежное держит, которое ручки вверх подняла, добавила Саша. Он пораженно обернулся к ней и вымолвил. «Ты тоже об этом подумала? Что и я?» Она кивнула в ответ, и Калидар схватил ее за руку, потянул ближе к стене. Они быстро взобрались по снежным фигурам вверх, упираясь ногами и руками в небольшие дыры. Достигнув нужной, на высоте, Калидар, чуть придерживая Сашу, помог ей занять место в одной из дыр и сам умело уместился с другой стороны дыры. Молодые люди уперлись ногами внизу снежных фигур и одной рукой сверху, чтобы не упасть. И едва взялись свободными руками за холодную ручку снежного ребенка, как стена, затрещала и начала стремительно рушиться. В миг калидары и Сашу накрыл яростный снежный поток лавина, и они упали на землю, накрытые снегом. Калидар пришел в себя и едва не задохнулся. Он мощным ударом выбил снежную шапку, которая укрывала его с головой, и стал яростно хватать ртом воздух. Увидев серое небо вверху, он стал мощно выбираться руками и ногами из снежного капкана и уже через минуту вылез из сугроба. Быстрым движением, смахнув с лица снег, он проворно осмотрелся и увидел только край серебристой юбки Саши, торчащей из сугроба чуть в стороне. Остальное ее тело было засыпано снегом. Он стремглав кинулся к ней, бешено, неистово и мощно разгребая снег, пытаясь достать девушку из сугроба. Ее сильно завалило, и только спустя пару минут ему удалось вытащить ее из снежного капкана. Она не двигалась, и Калидар, быстро положил ее на заснеженную землю, встав перед нею на колени. «Саша! Сашенька!» Он звал ее, но она не дышала. Понимая, что она задохнулась под снегом, он начал испуганно вертеть ее, пытаясь хлопать ее по спине, поворачивая на бок. Он осторожно, но неистово давил ей на грудь ладонями, как учила когда-то его матушка спасать утопленников. Вдыхал ей в рот горячий воздух из своего рта, но все было напрасно. Она не приходила в себя». Холодный пот выступил на его лбу, и он совсем потерялся и, наверное, впервые не знал, что ему делать. «Да пропади ты пропадом, колдун проклятый! Зачем надо было вызывать ее сюда, если все так жутко вышло?» — цедил он, хлопая девушку по щекам, то и дело наклоняя свою голову к ее груди и пытаясь услышать ее сердцебиение. И яростно выпалил. «И зачем мне это царство такой ценой, когда ее нет более? Да пропади ты все пропадом!» Она не двигалась и не дышала. Он с диким отчаянием начал трясти ее, не желая принимать, что Саша уже умерла. Но он чувствовал, что ее уже не воскресить. «Просыпайся, говорю, Александрина!» — завопил он жутким голосом. И уже с глазами, полными слез, глухо добавил Сашенька. Сколько раз он ждал, чтобы она оставила его в покое за эти пять дней? Сколько раз в начале их знакомства он прогонял ее прочь? Сколько раз говорил ей неприятные слова, сколько раз потешался над нею и твердил, что непременно отправит ее домой. И вот теперь это случилось, как он и хотел. Теперь она исчезла из его жизни навсегда. Но сейчас эта чудовищная несправедливость и гибель девушки терзали до исступления его сердца, и он отказывался верить во все это. Он яростно ударил недвижимую Сашу ладонью по груди, сильно и как-то обреченно. и склонил невольно голову, чуть прикрыв глаза. Но его сильный удар пришелся по руне, которая была внутри Саши и которая оберегала ее. миг вспыхнула руна и разлила свое жизненное тепло по венам девушки. И забилось ее сердце, и дыхание вновь вернулось к ней. Саша вдруг распахнула глаза и уставилась на склоненного над нею Калидара непонимающим взором. Она шевельнулась, и молодой человек вмиг вклинил в ее личико свой загоревшийся надеждой взор, отмечая, что ее серебристые глаза смотрят на него. «Жива!» — воскликнул он неистово. «Вот спасибо вам, боги светлые!» Шалеф от радости, он быстро прижал Сашу к своей груди, но уже через мгновение чуть отстранился от нее и проворно наклонился к ее губам. Но она вмиг отвернула от него лицо и уперла свою ладонь в его подбородок, отодвигая его. «Ты опять целовать меня надумал?» – недовольно вымолвила она. «Только попробуй!» Своими словами она вмиг остудила его пыл, и он, нахмурившись, промямлил. «Я просто поблагодарить тебя хотел, и все, что ты сразу ерепенишься?» изменницы меня называл, — недовольно сказала Саша, — и выгнать из своей дружины хотел. А я что, должна съесть все это? Нафига?» И что-то раскричалось. «Просто права была матушка, когда тебя со мной послала. Стену эту снежную один я бы точно не разрушил. То-то! Хоть где-то я тебе пригодилась!» «Прости меня», — вымолвил он с горячностью и прижал к себе девушку так неистово, что Саша ощутила, как у нее сдавило ребра. Ее головка оказалась над его плечом, и она пару раз моргнула глазами, явно не ожидая подобного от молодого человека, который все это время только и изводил ее словами, придирками и вообще постоянно прогонял прочь. Не прав я был». Он не отпускал ее, уткнув свое лицо в ее шею, а Саша невольно заинтересованно глядела за его спину. Теперь оказались они перед белокаменным забором, окружающим город с башнями смотровыми и воротами дубовыми. «Смотри, Калидар!» — вымолвила она, высвобождаясь из его объятий. «Разрушили, похоже, мы все замки волшебные и город перед нами». Быстро обернувшись и вставая на ноги, молодой человек, помогая девушке, тоже поднялся и посмотрел вперед. В это время высокие городские ворота со скрипом отворились, и вышли к ним три девицы в белых нарядных летниках и в кокошниках. украшенных сосульками ледяными, искусно вырезанными, вместо жемчуга и бисера. Красавицы, белолицые, темноволосые и синеглазые молодые девицы держали в руках гостинцы, посередине которой девица – большой каравай на рушнике, справа стоящая девица – поднос с чарочкой сбитня, а третья – сундучок, кованный, открытый, с самоцветными каменьями. Долгие лето царевич наш избранный вымолвила первая девица по-доброму, кланяясь красивой головой, сосульки на ее кокошнике зазвенели. Приветствуем тебя в царстве твоем, сказала вторая. Заждались мы тебя. Уже стасковались все, добавила третья и так призывно улыбнулась каледару, что Саша вмиг считала уж больно красноречивый и плотоядный взгляд девицы направленный на молодого человека. Чувствуя подвох, Калидар поднял меч, и девицы удивленно возрились на него, совершенно не боясь. А ну, проталина, капель до да сосулька, уйдите с дороги, грозно заявил Калидар. Я к вашему батюшке карачуну пришел, не к вам. Еще не нароком пришибу, а я не хочу этого. Девицы чуть сдвинулись в бок, а за их спинами появился Карачун, в красивом белом кафтане до пят с меховой опушкой, высокой боярской шапкой и с леденящим посохом. Вышел Карачун к Калидару и сказал: «Видать, мало племянничек ты от моих верных слуг на поле бранном тумаков получил. Теперь еще и в мой город биться пожаловал. Это мой город и мое царство. Батюшкой моим завещено, и люди выбрали меня». «Выбрали?» — кивнул Карачун. «Только не хотел ты быть царем, а ли забыл?» «Было дело», — согласился мрачный калидар. «Но с той поры много воды утекло. Вот я и правил за тебя. Что же царство без присмотра оставлять?» Выходи на бой, дядька Карачун, и померяемся силой. Кто победит, тот и царем будет. Что ж, готов я? согласился Карачун. Поднял Карачун свой ледяной посох, и в миг он превратился в мощный ледяной меч. Каледар занял боевую позицию, подойдя к дядьке. Ударил Карачун своим мечом по каледару и поставил свой меч молодой человек в заслон, не дав себя ранить. Саша, стоящая чуть в стороне, напряглась и вдруг услышала за своей спиной шумы и отчетливые крики зверей и птиц. Она невольно оглянулась и увидела, что бой идет уже совсем близко от стен города. И, видимо, светлые силы наступают, тесня снежное и ледяное войско. «Остановитесь!» — прогремел громкий голос на всю округу. «Все замерли, и Карачун с калейдаром, и Саша с девицами, черми Карачуна. И воины на поле тоже замерли и устремили все свой взор на небо». где на все небесное пространство стояла величавая и огромная фигура Сварога в длинных серебристых одеждах. «Довольно выбились. Увидел я, что каждый на своем твердо стоит». «Наконец-то ты явился, Сварог!» — воскликнул Карачун. «Я уж думал, ты никогда не придешь, да не остановишь это все. Как мы с тобой уговаривались? Не хочу я продолжать этот бой. Ведь явно силы наши равны. Зверей только жалко».